Глава 5. Минимум монтажа. Джанго освобождённый. В фильме, который почти полностью смонтирован из резких переходов между боевыми сценами, можно эффектно снизить градус накала в момент личной беседы. Эту сцену из Джанго освобождённого сняли с одного ракурса, почти не двигая камеру и всего с одной сменой кадра. И тем не менее мы видим всё, что нам необходимо. Кристоф Вальц расположен так, чтобы нам были понятны его телодвижения, а в зеркале отражалось его лицо. Мы можем наблюдать за обоими персонажами и их взаимодействиями без бесконечных переходов между их крупными планами. Внимательное использование отражения позволяет показать двух персонажей одновременно. Но тот, кто отражается, должен играть более выразительно, чтобы его было хорошо видно на экране. На первом кадре фокус на переднем плане. Мы слушаем Кристофа Вальца, наблюдая за его движениями. Он сидит, немного повернувшись к камере, край лица еле виден зрителю. Джейми Фокс двигается в правой части кадра, почти в тени, и пока не является значительной фигурой в сцене. Держите фокус на актёре, находящемся на ближнем плане, и попросите его играть всем телом. Когда Фокс останавливается, он разворачивается к камере, и фокус переходит на него. В это же время Вальс поворачивается лицом к нему, и мы видим его отражение более чётко. Когда актёр, находящийся на заднем плане, поворачивается к камере, Отражение лица первого актёра должно стать выразительнее его телодвижений. Фокс выходит из кадра вправо и в следующий миг останавливается у шкафа. Камера расположена низко, чтобы не контрастировать с общим стилем сцены. Не забывайте, что когда один из персонажей поучает другого, ракурс должен соответствовать положению первого. Если вы меняете кадр на средний план, держите камеру на той же высоте, чтобы сохранить стабильность сцены. Когда Фокс возвращается к изначальному плану, фокус снова на нём. Он смотрит прямо на Вальса, но его тело повёрнуто в противоположную сторону. Такие маленькие изменения могут произвести большой эффект. То, что он не вернулся в прежнее положение, чтобы продолжить диалог, говорит о том, что в действии произошла важная перемена или была озвучена какая-то значимая информация. Режиссура тела движения актёра может иметь не меньшее значение, чем построение нужного кадра.